Тува-Альстердаль «Тебя никто не найдет. Читает Александр Дунин Посёлок Мальмберг, Норботтен Норботтен — историческая провинция в северной части Северной Швеции, в историческом регионе Норланд. В ту ночь подошву горы сотряс мощный удар. Подземный толчок небывалой силы от которого в домах кровати подпрыгнули, а посуда из шкафов попадала на пол. С наступлением утра одна пожилая женщина позвонила в горнорудную компанию и потребовала возместить причиненный ей ущерб. Двадцатисемилетний отец семейства сделал то же самое после того, как вышел в сад и обнаружил, что трехколесный велосипед его дочки пропал. «Украли!» — со злостью подумал он — и принялся проклинать воров, наркоманов и растущую в их округе преступность, пока не заметил трещину, прорезавшую его участок, и не понял, что велосипед провалился прямо в недра земли. Эти и подобные им случаи заставляли людей покидать Мальмберг, не оборачиваясь, пусть даже им всегда будет не хватать места, которое они считали своим. Томми Оия проснулся час спустя. но не от толчка. Его разбудил телефонный звонок. Чашка черного кофе, бутерброд в руке. До восхода солнца оставалось еще несколько часов. Свет автомобильных фар разрезал ночную тьму. За последний год многие фонари в округе погасли. Большинство были разбиты. Томми свернул на Хермелин и остановил машину, угрозящей рухнуть ограды. За ней... В ожидании переезда все еще стояло несколько старинных деревянных домов из тех, что были пропитаны духом вековой истории Мальмберга, а потому обладавших особой культурной ценностью. Сам он вырос в блочной многоэтажке, которую снесли много лет назад. Что было, то было. Не о чем горевать. Ограда придвинулась еще ближе, и воспоминания о детстве растаяли поглощенные гигантской дрой. шахты. Томми ой, я решил не дожидаться своего коллегу, который жил в Гельливаре. Он достал связку ключей, фотоаппарат и вошел внутрь. С постели его подняли вопросы страховки. Если по вине ночного землетрясения разбился чей-то сервис или упал со стены плоский телевизор, то отвечать будет горнорудная компания, а не строительные подрядчики. Через несколько месяцев Занимающаяся переездами фирма освободит квартиры от мебели и прочего имущества, после чего начнется самый важный этап работы. Рабочие сделают подкоп вокруг фундамента, подведут металлические балки и двутавры, закрепят печные трубы, и дом поедет на свой новый адрес. По прибытии его вновь обставят прежней мебелью и станет почти незаметно, что с домом что-то произошло. Разве что чарующий вид на поселок Мальмберг, церковный шпиль и горы сменятся ельником в Коскульскуле. «Тем, кто здесь живет, неслыханно повезло», — думал Томми Ойя, переходя из комнаты в комнату и тщательно документируя. «Они переедут на новое место вместе со своим домом, во всяком случае с той его частью, которая входит в само понятие «дом». Впрочем, в наши дни это практически одно и то же. С полки на пол попадали книги. На черно-белой, слегка пожелтевшей от времени свадебной фотографии, треснуло стекло. Томми сфотографировал причиненный ущерб, и ему почудилось, будто до него доносятся жалобные сетования. Он уставился на лица с фотографии, такие серьезные, в столь торжественный момент, запечатленный, наверное, лет сто назад. Трещина пересекла горло жениха, разбила лицо невесты. — Вот и все, Томми, ой я, теперь можешь уходить, — произнес он вслух, обращаясь к самому себе. Как житель Мальмберга он был лишён сентиментальности, жил сегодняшним днем — и далеко вперед не заглядывал. Он не жалел об исчезнувших кинотеатрах и киосках, где покупал свои первые фотокарточки с изображениями известных хоккеистов. Руду необходимо добывать, и без горно-добывающей промышленности ничего вообще не будет. Ни поселка, ни работы, ни богатства, на котором держится Швеция. Останется только край северных оленей и нетронутых гор — что кое-кому в далеком Стокгольме, конечно, очень не понравится, особенно тем хлыщам, которые только и делают, что просиживают штаны в своих замечательных барах и даже не задумываются о том, откуда берется их благосостояние, как оно добывается из горной породы у них под ногами. И вдруг он снова это услышал. Вот дьявол! Это были не слова, а... Тихий и жалобный плач, словно в стенах еще оставались голоса тех, кто здесь жил. «А ну, заткнитесь!» — прикрикнул он. «С кем это вы разговариваете?» В дверях стоял молодой парень, сотрудник фирмы, присланный сюда в качестве временной замены одному из пожилых специалистов, который заработал себе смещение позвонков. Очень не вовремя. Переезд дома — задача крайне сложная. Все должно пройти без сучка и задоринки. Малейшая разбалансировка, и стены могут треснуть. Местные СМИ будут снимать весь процесс на камеру, а жители Мальмберга соберутся на обочине дороги и станут наблюдать оттуда, как населенный людьми поселок исчезает с лица земли. — Раненько же ты! — проворчал Томми Ойе, и, выйдя на лестничную площадку, начал степенно подниматься на верхний этаж. Парень не шелохнулся. «Что это?» — вдруг спросил он. «Где?» «Да вот, словно зверь скулит». Томми я поспешно спустился обратно. «Так ты тоже это слышишь?» «Черт, неужели кто-то забыл здесь свою кошку?» На этот раз к странному звуку добавилось еще и слабое постукивание в трубах. Они замолчали и прислушались. Эхо ударов глухо перекатывалось вокруг них, постепенно затихая, чтобы затем с новой силой зазвучать вновь. «Подвал!» — наконец догадался парень. «Должно быть, звук идет оттуда!» Томми загремел ключами, попробовал один, следом второй. Дверца распахнулась. Кривая лесенка уводила вниз, во тьму. Они спустились по ней и уперлись в железную дверь с крепкой ручкой. Здесь стука слышно не было. Должно быть, звук проникал в дом другими путями, например, через печную трубу. Ни один из ключей из связки к двери не подошел. «Дьявол!» — выругался Томми и рванул к выходу из подвала. Парень следовал за ним по пятам. Они вместе вышли из дома и обогнули его. Звук послышался снова. У подвального окошка... Томми опустился на колени и включил фонарик. Стекло отразило свет, ослепив его. Перед глазами поплыли огненные круги. — Разбейте его! — посоветовал парень. — Совсем, что ли? Мы не имеем права наносить дому ущерб. — Это всего лишь окно! — пожал плечами парень. — Какая разница? — Мальчишка! — снисходительно подумал Томми. — Ой, я... возвращаясь к своей машине за инструментом. Он просунул в щель оконной рамы стамеску и надавил. Последние осколки стекла со звоном осыпались на каменный пол подвала, и стало тихо. Томми Ойя еще успел подумать, что это все ошибка. В голове промелькнула оправдательная речь перед начальством, мол, я не виноват, это все кошка проклятая. И тут... Молодой парень взял фонарик и посветил внутрь. Томми ой, я знал, что до пола там больше двух метров. Он самолично занимался расчетами по этому дому и составлял план, как именно следует подводить направляющие балки, чтобы приподнять его. К тому же окошко было чересчур маленьким, чтобы можно было в него протиснуться. Если бы кто-то все же решил рискнуть своей жизнью ради... чертовой кошки». Парень вскрикнул и, выронив фонарик, попятился с такой скоростью, скребя задницей по гравию, словно собрался удирать до самого Гелли В его глазах застыл дикий страх. В этот момент из-за гор выглянуло солнце, и вставшие дыбом волосы на голове у паренька засияли, словно нимб. «Привидение, что ли, увидел?» Томми просунул руку с фонариком в разбитое окошко. Луч света скользнул вдоль стен. Было так тихо, что даже противно. Он слышал свой собственный пульс и приглушенные ругательства парнишки. Внутри подвала были навалены какие-то коробки, складные пластиковые стулья, старый стол для пинг-понга, постеры на стенах. И вдруг какое-то движение. «Чьи-то руки!» поднявшиеся, чтобы защитить лицо от яркого света. Человек лежал, прижавшись к стене, съежившись, будто зверь. Вокруг валялись разбросанные картонки и всякий хлам. Томми уставился, не веря своим глазам. Парень за его спиной продолжал поскуливать со страху. «Заткнись — Заткнись! — прикрикнул на него Томми. Теперь звук был слышен отчетливо. Он шел из угла, разносясь под бетонно-кирпичными сводами подвала, резал в воздух, будто ножовка. Это был крик запертого в клетке зверя. В нем не было ничего человеческого. Скорее, дикий первобытный рев до того, как человек стал человеком и обрел дар речи, словно истеричный ор новорожденного. У самого Томми Ойя было трое детей — И он отлично знал, как они умеют орать. Но этот крик не шел с ними ни в какое сравнение. Он похлопал по карманам в поисках телефона. Его руки дрожали, когда он набирал простую комбинацию цифр и бессвязно просил прислать полицию и скорую на Лонго-Раден. Ему пришлось три раза повторить адрес, ведь центральная диспетчерская служба находилась в Умео, в 50 милях к югу. Так откуда тамошним сотрудникам знать про расположение улиц в Мальмберге? Затем он снова подполз к окошку и посветил фонариком на свое лицо, чтобы не ослепить того человека. — Они скоро будут, — сказал. Нет, крикнул он в темноту, но не получил ответа.